Глава шестая. Разгон. Утром сидели в машине возле входа в супермаркет. Ждали. Кактус на заднем сиденье, Гера впереди. Он был невозмутим, а вот его бритый наголо шофер и компаньон Константин по прозвищу Улыба заметно нервничал. Часто менял позу, то и дело перехватывал ладонями руль и был, вопреки своей кликухе, мрачен. «Слабоват», — подумал Кирилл. Вздохнул и сказал. «Я сам все сделаю, а вы молчите. Чем меньше будете говорить, тем лучше. Когда идет до горячего, оба выйдете из машины». «Ясный перец», — ответил Гера, не поворачивая головы. «Только я разгон не люблю». «Ну и зря», — сказал Кактус. «А я люблю». «У тебя талант, а мы ребята простые, дикие». Говори за себя, тихо и раздраженно вставил улыба. Тут нет ничего сложного, сказал кактус. Банкоматы хорошо видно. Я эту точку давно присмотрел. Удобных слов нет. Над входом видеокамера, видите? Но мы вне зоны наблюдения. Профессионалы, которые через банкоматы наличность получают, ведут себя одинаково. Быстрые, шустрые, одеты скромно, а главное не делают лишних движений. Обычный лох возится долго, пока в меню разберется, пока найдет кнопки, пока вспомнит пин-код, а эти быстрые, у них все моментально. Вечером, когда народу мало, они, бывает, с двух рук исполняют. Сразу две карточки в два соседних банкомата вставит и погнал. То с правой руки, то с левой. Сам видел. Банкомат дает за один раз 30-40 тысяч рублей, а ему надо взять много, от 200 до 500. Эх. Вздохнул Гера. К черта маме эту жизнь. Ничего я в ней не понимаю. Тут свободы рискуешь каждый день, и бывает за бесплатно, а рядом люди по пятьсот тысяч в день имеют. Не путай, братуха, терпеливо возразил кактус. Это не его деньги. Он их не себе в карман кладет, а продает. За два процента. Пятьсот тысяч продал десять его заработок. Понял, нет? А кому продал? Тому, кто схему держит, большому папе. А почему тот папа сам не может снять в таком же банкомате? Потому что для папы пятьсот тысяч не деньги, ему много надо. Каждый день по пять лимонов, понял, нет? А то и по десять. И он нанимает пехоту. Получил пять лимонов, десяти пехотинцам разослал на их счета, а они снимают в банкомате и ему приносят. Все равно не понял, грустно сказал Гера. — Чего ты заладил? — пробормотал улыба. — Не понял и не поймешь. Разберемся в процессе. — Вот, смотрите, — сказал кактус. — Наш человек. Видите? Курточка удобная, с большими карманами, чтобы бабло складывать. Видите? Видите? — Точняк, — прошептал Гера. — Загружает, не пересчитывая. Кактус, он сидел на заднем сиденье, рассмеялся и ударил Геру по плечу. — А зачем пересчитывать? «Машина не ошибается. Считайте, сколько раз он карточку вставит. Только, братан, этот кекс не наш клиент. Смотри налево, видишь? Его страхуют. Вон трое на «Фольксвагене». Кстати, это не профессионалы. Рожи больно тревожные». «Походу, они нас срисовали», — озабоченно сказал улыба и почесал бритый затылок. «Эти на «Фольксвагене». Да и хрен с ними», — небрежно сказал кактус. Слушай, он пятый раз карту пихает. 5 на 40, 200 тысяч рублей. О, закончил, выходит. Кактус открыл окно и сплюнул. Не, это несерьезные. Детский сад. Приехали в четвером 200 тысяч забирать. Тоже мне мафия. Подождем еще. Сейчас самый момент. С 12 до двух. В это время большой папа уже сидит в офисе и ждет, когда пехотинцы ему все принесут а если не дождемся спросил гера дождемся уверенно сказал кактус я вчера тут сидел и позавчера много их тут человек по десять каждый день видел место хлебное он открыл портфель достал потертую рацию просунул между спинками кресел положите где-нибудь это подарок от меня выглядит как ментовская а на самом деле там внутри магнитофон Она сама через каждые две минуты включается и бормочет. Имитирует работу. Один умный парнишка изобрел. Самое главное, можно изобразить переговоры. Нажимаете вот здесь и говорите «Седьмой, ответь пятому». А когда отпускаете кнопку, она сама отвечает «Седьмой на связи». Дальше можно говорить все, что угодно. Но отвечать она будет только одно. Понял, конец связи. «Хитро», — оценил Гера. «Я про такое слышал». «Допустим, мы сажаем в машину лоха. Ты берешь аппарат, нажимаешь и говоришь. седьмой клиента приняли, выезжаем в отделение. Потом отпускаешь кнопку вот так». Чудо-механизм ожил, захрипел и выдал грубый, как бы сквозь помехи, ответ. «Бля!» — грустно сказал Гера. «Слушай, возьми меня к себе. Не хочу больше воровать. Лучше возле тебя побуду. Ты реально продуманный». «Перестань, братан. Ты продуманных не видел». Я так, любитель. А один мой знакомый в Нижнем Тагиле целый собор создал. Свой собственный, понял, нет? Два микроавтобуса, форма, автоматы, семь человек быков. И никакого отношения к МВД, понял? Ксивы, прослушка, своя база, чуть ли не свой КПЗ с кабинетами для допросов. Талант, каких мало. О, вижу цель. Сидите, я пошел. Кактус нацепил любимые свои очки с простыми стеклами. Выбрался из машины, сунул руки в карманы и спустя минуту уже стоял, как бы дожидаясь своей очереди, в трех шагах от отщуплого человека в скромной спортивной куртке. Расположился чуть в стороне, деликатно, чтоб его, не дай бог, не приняли за злодея, подсматривающего пин-код. Пальцы человека бегали по клавиатуре банкомата, железный ящик пощелкивал и гудел, выкидывая стопки денег. Все шло прекрасно. Кактус непринуждённо изучал собственные ногти и ждал, ощущая душевный подъем и некоторую обязательную долю рабочего мандража. Говорят, даже старые заслуженные актеры нервничают перед выходом на сцену. В тысячный раз играют один и тот же спектакль и волнуются. Это нормально. Так тело само себя настраивает. И мешать ему не надо, телу. Оно лучше знает. Между тем пехотинец загрузился. Это был вполне съедобный малый, разовощекий, лет 25. пяти. Кириллу особенно нравилась серьга в его ухе. Десять лет назад таких, с проколотыми ушами, в камере сразу, без разговоров, отправляли под шконку. Но сейчас времена изменились. Серьга перестала быть сугубо женским украшением. — Молодой человек, — тихо сказал Кирилл, — одну минуточку. Пехотинец вздрогнул. Попытался сыграть удивление. Увидел красную корочку, вскинул плечи. «А что такое?» «Документы, пожалуйста». Кактус взял паспорт. Первые страницы были сильно захватаны. Медленно перелистал, слечил фотографию. Пехотинец был бледен, но улыбался. «Пройдемте со мной», — вежливо предложил кактус. «Буквально пять минут». «Не волнуйтесь, чисто профилактическое мероприятие». Малый произнес все положенные обывательские фразочки типа «А в чем дело?» и «У меня мало времени, я спешу», но пошел послушно. Да и куда б он делся, если его паспорт Кирилл держал в руке?» В машине Кирилл скучным голосом рассказал о проведении силами сотрудников ГУВД Москвы планового рейда по выявлению источников и способов незаконного отмывания денежных потоков и велел показать банковскую карточку. Пехотинец полез в карман, извлек особую книжечку. Карт у него было не менее полутора десятков, и Кирилл точным движением выхватил книжечку из пальцев клиента. Паспорт несчастного передал улыбе, и тот углубился в изучение под аккомпанемент шорохов и хрипов чудо-рации. «Зачем вам столько карточек?» Пехотинец дерзко нахмурился. «Это разве запрещено?» «Нет, конечно», — весело сказал Кирилл. «У меня у самого три штуки. Но вот тут, смотрите, чужое имя, не ваше. И здесь, это мои друзья. И ваши друзья доверили вам хранение своих карточек?» «Да». «А средства на счетах ваших друзей? Они кому принадлежат?» «Им». «А те деньги, что вы сейчас сняли, они ваши?» «Мои». «Сколько вы сняли?» 320 тысяч рублей. Это ваша зарплата, я так понимаю. Доходы, сбережения? Нет. Это... Ну, мне дали в долг. Суда. Да. В банке взяли, правильно? Нет, на фирме. Понятно. Надеюсь, договор есть? Ну, с собой нет. А где он? Дома? Пехотинец вздохнул. Нет, не дома, он... Ну, там он, на фирме. В офисе фирмы угадал? Да. А работаете вы где? Менеджером по продажам. Тоже на фирме? Да. И там вам дали суду, правильно? Нет. Работаю в одной компании, а кредит дали в другой компании. Кирилл кивнул и хлопнул Геру по плечу. Слышь, майор? Вот человек снял в банкомате 320 тысяч рублей. Говорит, ему дали суду, но договора с собой у него нет зато у него с собой есть одиннадцать карт, имитированных четырьмя банками, из которых пять карт на чужие фамилии. Предлагаю ехать туда, где ему дали суду и посмотреть на договор». «Ну», — ответил Гера, — «согласен». «Эх», — подумал Кактус, — «не похож ты на майора». Он посмотрел на пехотинца, развел руками. «Давайте прокатимся, уважаемый». «Это незаконно», — хрипло возразил тот. «А откуда я знаю, законно или незаконно?» Более твердым голосом спросил кактус. «И потом, чего вам бояться?» «Повторяю, у нас профилактическое мероприятие. Придем, посмотрим документы, извинимся и уйдем. Говорите адрес и поедем. Или, если хотите, прокатимся в ближайшее отделение. Изымем ваши карты, вас отпустим, а проверять будем сами, без вас» нам все равно». Клиент долго, больше минуты молчал, потом произнес. «Там сейчас никого нет, в офисе». «Странно. Вчера, значит, они вам выписали аж триста тысяч, а сегодня на работу не вышли? Видать, хорошо идут дела». «Неплохо», — мрачно ответил пехотинец. «Курить можно у вас?» «У нас все можно», — проскрежетал улыба. «Умница», — подумал кактус, — «входит в роль, и вообще из парня будет толк. А клиент тоже ничего крепкий, успокоился, хамит даже». Он еще раз поиграл колодой карточек и вздохнул. «У нас с вами, уважаемый, есть проблема. Она в том, что я вам не верю. Вот майор и старший лейтенант, может, верят, а я нет. Мне кажется, что офис ваш сейчас работает». Только вы нас туда приводить не хотите. Подумалось, сейчас бы ножичек ему в рыло сунуть. Сразу все расскажет. А в том офисе, он зевнул, творятся какие-нибудь дела нехорошие. Ладно, не хотите в офис, поедем в отдел тогда. Либо туда, либо туда. Третьего варианта нет. Варианты всегда есть, сказал клиент. Боюсь, что нет, возразил кактус. У нас план. Мы за день должны вскрыть минимум два факта подозрительных манипуляций с банковскими картами, и снять объяснение, и провести беседу. А в случае выявления правонарушения возбудить, так сказать, дело. Вы у нас уже второй. Первый случай, кстати, был интереснее. Девушка молодая тоже, заметьте, суду получила, и тоже не в банке, а в частной компании. А через два часа расплакалась, и призналась, что ее любовник подговорил поучаствовать в незаконной обналичке. «Я не участвую в незаконной обналичке», — гордо возразил клиент. «А нам пофигу», — раздраженно сказал Улыба. «Наше дело — прояснить момент. Договора нет, фирмы нет. Все, что есть, — крупная сумма непонятных денег. А вдруг это для финансирования терроризма?» «Кстати, да», — задумчиво сказал Кактус. Клиент несмело улыбнулся. «Где тут крупная сумма?» «Ничего себе!» Улыба стремительно овладел техникой разгона. «Триста двадцать тысяч рублей — это что, не крупная сумма?» «Ладно, что с тобой говорить?» Он схватил рацию и стал вызывать седьмого, но клиент задрожал и воскликнул. «Подождите, это... ну...» «Чего?» — враждебно спросил Улыба, оглядываясь. «Давайте договариваться». Кирилл тяжело вздохнул. Улыба и Гера переглянулись и вышли из машины. Через десять минут пехотинец уже спешил прочь. Сошлись на 150 тысячах, по 50 каждому из троих. Кирилл не давил, не хотелось напрягаться. По той легкости, с которой дурак расстался с деньгами, можно было догадаться, что именно поездка в засекреченный офис пугала его больше всего. Разумеется. Все столы там были завалены незаконно добытой денежной массой. И можно было рискнуть, закошмарить мужика по полной программе, выведать адресок и нагрянуть, и снять куш. Но Кирилл Кактус, реалист и практик, не верил в чудеса. В конторе наверняка сидят опытные аферюги при вооруженной охране. Раскусят в пять минут. Можно и без головы остаться. А пехотинцам наверняка отданы инструкции — Попадетесь — отдавайте деньги, но ни в коем случае не приводите ментов в мозговой центр. Лучше потерять немного, чем все. Поехали в кабак отметить удачное дело. В середине девяностых, рассказывал кактус, черный нал двигали через Прибалтику. Латвийские банки открыли офисы прямо в посольстве, в центре Москвы. Очень удобно. Вроде Россия, а территория принадлежит другому государству. И вот однажды менты провели рейд, в точности, как мы. Брали людей, выходящих из посольства, заглядывали в сумки, в багажнике машин. Так там люди бросали по 300, по пятьсот тысяч долларов. Чуть ли не в придорожные канавы выкидывали. Отказывались. «Не мое, не знаю, и машина не моя». «Видать, нехило те менты наварились», — сказал Улыба. «У них работа такая», — пробормотал Гера. «Не гони, куда разогнался». — Чуть-чуть лаве поднял, и уже крылья выросли. — Да, поднял, — с вызовом ответил улыба, вдохновенно манипулируя рычагом передач. — И мне понравилось. Еще хочу. — А кто тебе мешает? — спросил кактус. — Займись. — Без лоха и жизнь плоха. А сейчас, братан, направо поворачивай и паркуйся. — А куда идем? — Съедим по стейку. — сказал Гера, — ну их черта маме твои стейки. Они ломовых денег стоит. В прошлый раз ты не возмущался. В прошлый раз ты меня угощал. Я и в этот раз угощу. Гера сделался грустен. Прости, родной, я так не могу. Конечно, хорошо на чужие погулять, но не каждый же раз. Пошли, возбужденно воскликнул улыба. Чего ты менжуешься? И видишь, человек приглашает. Кактус предположил, что улыба, парень из Люмпинской среды, Просто не знает, что такое стейк. Или знает, но не видел. Или видел, но сам не ел. Когда официантка попросила при ней разрезать и проверить степень прожарки, в один взмах, располовинил кусок, едва не заодно с тарелкой, вонзил вилку и поднес к лицу девчонки. Та с заметным усилием сдержала улыбку. Мясо уважаю, сообщил он кактусу. И вообще пожирать люблю. Я тебя понимаю улыба проживал и с уважением сказал ты наверное вообще все про всех понимаешь не про всех но про многих ловко ты того васю развел кактус молча кивнул улыба ему уже надоел он был слишком глуп и жаден огромный кусок мяса уничтожил в три минуты налей такому стакан после удачного дела полезет обниматься и предложит вызвать баб бритоголовый компаньон старого крадунагеры был дурак но свой дурак он мог пригодиться я не развожу сказал ему кактус о чем ты какой из меня разводила брось братуха ты разводила великий нет родной повторил кактус глядя прямо в глаза мальчишки бесцветные чуть соловые от счастья а он сейчас был явно счастлив сытый при деньгах «Я не развожу». Улыба понимающе напрягся. Все-таки у него был и нюх, и реакция. Он сразу понял, что сказал что-то не то. Перевел взгляд на Геру. Тот курил, держа сигарету, как пятку с иношой, двумя пальцами снизу, и мрачно смотрел в сторону. «Тебе же сказали...» — тихо проскрежетал Гера. «Он не разводит». «А что он тогда?» «Потом скажу» ответил Гера. «Ты пожрал?» «Да». «Иди, жди в машине, а мы тут перетрем по-быстрому». «Не гони его», — вежливо попросил кактус. «Он нормальный пацан. Пусть ума набирается». Отрезал от своего стейка хороший лоскут, наколол на вилку. Посмотрел на улыбу, подмигнул. «Я не развожу. Я хаваю. Вот так» и отправил лоскут в рот. «Понял, нет?» Улыба кивнул. «Кто умеет хавать, тому разводить не надо. Понял?» Мальчишка кивнул вторично и более старательно. «Смотри», — продолжал кактус, опять отрезая от стейка. «Вот, допустим, крокодил. Он хавает один раз в несколько месяцев. Может, полгода не хавать, понял, нет? Сидит в болоте». Глаза из воды выставит, и ноздри, и ждет. День, неделю, месяц, три месяца. Пока овца какая-нибудь или антилопа не подойдет, чтобы водички попить. Она подходит, наклоняется, хоп. Кактус взмахнул вилкой и поместил в рот очередной кусок. Крокодил прыгает и хавает. Разве он ее разводит, эту овцу? Нет он просто зубы в нее вонзает и жрет у людей все то же самое смотри за окно видишь ваш джип улыба послушно вытянул шею а возле джипа видишь гастарбайтер бродит с метлой наблюдай за ним гляди как он на твою машину косится ты сейчас выйдешь сядешь за руль проследи как он смотреть на тебя будет «Неужели ты думаешь, что он бы тебя не схавал, если б мог?» «У него духа не хватит», — возразил улыба. «Да?» — кактус улыбнулся. «А что ты знаешь про его дух? Может, он конченый бандюга, террорист-беспредельщик? Может, он в своем Таджикистане половину родного аула перерезал, а сюда приехал чисто отсидеться?» «Ты не видишь крокодила, братан. Ты видишь только глаза и ноздри» а теперь иди в машину, иди, береги себя, а мы тут с Герой пошепчемся. улыба кивнул и ушел, набычившись, энергичным гоп-алюром, но по шевелению губ и наклону лысой головы было заметно, малый получил изрядную пищу для размышлений. — Зря ты, — сразу сказал Гера, — все равно не поймет, тупой он. Хороший парень, надежный, но тупой не быть ему никогда крокодилом». «Знаю», — сказал кактус, — «меня другое веселит. Допустим, сам ты не крокодил, но почему вокруг не смотришь? Почему реальных крокодилов отличать не умеешь? Почему не бережешься? Однажды он прыгнет из вонючей тины, шею тебе свернет и на дно потащит. Бойся этого». «Нет, не бояться». У животных все налажено серьезно. Каждая овца знает, что ее может сожрать крокодил, поэтому она всегда на стрёме. Она даже спит стоя, понял, нет? А у людей полная расслабуха. Ходят, кайфуют, ничего не боятся, и когда на них из соседнего болота глаза смотрят, они этого не замечают. Вот есть у меня паренек знакомый, ты его не знаешь. На днях я его хавать буду по полной программе. Все заберу. Бабу его заберу и деньги. Все приготовлено, я уже стол накрыл и тарелки расставил. А у него даже мысли такой нет, что кто-то его схавать хочет. И не было никогда, понял, нет? Все у него на показ. Все открыто лежит. Живет в свое удовольствие. Они все сейчас такие. Живут и не понимают, что на них со всех сторон глаза смотрят. И так во всем мире, понял, нет? Американцы сто лет кайфовали и не думали, что весь остальной мир внимательно на них смотрит и ждет, когда можно прыгнуть и за горло схватить. Потом хоп, прилетают самолеты и в башни врезаются. А дебилы в недоумении. За что? Почему? А за то, что про остальных забыли. За то, что жили на показ. А тут у нас еще хуже. Мы сами себе американцы и сами себе террористы. Миллионеры и голодранцы по одним и тем же улицам ходят и друг на друга смотрят. — Кстати, а ты чего не ешь? Гера невесело ухмыльнулся. — Весна, язва открылась. — Понятно. Кактус отодвинул тарелку. Хотелось выпить, но не хотелось пить с Герой. Хотелось одному и еще покурить травы потом, а чуть позже позвонить какой-нибудь Ксюше или Наташе. — Насчет денег, — сказал он, — за сегодняшнее. Мою долю себе оставь. Я тебе должен за то золото и шубу. — Братан, — сказал Гера, — там золото было на четыреста тысяч. — Не переживай, — спокойно ответил Кактус. — Подожди дней десять. — Если б я знал весь расклад, я бы не полез, — сказал Гера. — К черта маме такие дела. — Та хата, куда ты меня послал, — это ведь была хата того малого. — Которого ты схавать хочешь, а золото и шуба его бабы. Это твои домыслы, Гера. Старый крадун раздраженно кивнул, поковырял в зубах. У тебя как с голова хорошо работает. Оно, конечно, тебе виднее. Только я ту хату помню и примерно прикидываю, как те люди живут. Нет у них денег особых, они не богаты. Прости меня, я тупой, худой, и кашляю. Но поинтересуюсь, чисто по-братски. Гера огляделся, понизил голос. Зачем так сложно исполняешь? Ты там много не возьмешь. Пустые они. Шуба, золото это все копейки. Не поверю я, что такой крутой, как ты, за 20 тысяч долларов напрягаться будет. Кактус ухмыльнулся. Ты прав, Гера. Ты в цвет попал. Нет у них денег. Сейчас мало у кого есть деньги. Девчонка работает бухгалтером, зарплата 30 тысяч рублей или что-то около того, а у мальчика типа бизнес, тюнинг автомобилей, тачки спортивные делает. Только этот бизнес денег ему не приносит ни хрена. Но есть у этого мальчика квартира родительская. Цена ее 3 миллиона долларов. Пять комнат в сталинском доме, в самом центре Москвы. Центрея не бывает, понял, нет? Потолки три с половиной метра и все дела. От папы осталось. И он эту квартиру сдает. Еще была дача, тоже не слабая. Только эту дачу они с мамой продали. Когда папа умер, они поделили между собой. Сыну хату, маме дачу. Мама купила однокомнатную халупу у черта на рогах. Ей больше не надо, она больная. Дома сидит и телевизор смотрит. И вот наш паренек папину крутую хату сдает. А сам снимает скромную и еще остается на жизнь безбедную. Он рантье, понял, нет? Ему работать не надо, у него нет проблем. Весь его бизнес так, для забавы, чтобы перед людьми блатовать. Глядите, у меня свое дело. Он в любой момент эту квартиру продаст, и привет. На всю жизнь хватит. С тремя миллионами можно хоть в Лондоне зависнуть, хоть в Чикаго». Гера, слушавший внимательно, хмыкнул и покачал головой. — Что, братан? — спросил кактус. — Скажи мне сейчас, хотел бы ты так устроиться? — Знаешь, — ответил старый крадун, — я такого даже хотеть не умею. Я ж деревенский. Маманя с не померли давно, от них осталось минаследство, избакривая в деревне Осиновке Воронежской губернии. Когда по тем местам прошло Чернобыльское облако, много народу уехало. — И та изба до сих пор стоит пустая. Я даже не знаю, сколько она стоит. Может, долларов 200. Вот, сказал кактус. А я Гера по сравнению с тобой, богатый человек. Мне мамка оставила комнату в коммуналке, с окнами на южный порт. Ты говоришь, я крутой, а я после тюрьмы никому нахер не был нужен. И буквально без куска хлеба сидел. А люди, которые меня вытащили, велели документы сменить и минимум на три года в самую темную нору забиться. За свободу мою взяли с меня по-божески, сто пятьдесят тысяч долларов всего-навсего, и пришлось мне отдать все, что было, и вдобавок мамкину комнату продать, в которой я родился. Осталось немного, На эти остатки сейчас живу. Те люди хотят, чтобы я на них работал. Они меня знают, они меня ценят. «Отсиди, — сказали, — и возвращайся». Будешь приходить к тем, на кого мы покажем, и делать с ними то, что ты умеешь. А я между нами не хочу. И отсиживаться в норе тоже нет настроения. Сорок лет, чего отсиживаться? Вот, нашел себе дело, нацелился на парнишку перспективного. Сейчас буду хавать его потихонечку. Восстановлю навыки, разомнусь на нем, финансы поправлю. Он поймал себя на том, что желание откровенничать пропало. Порыв иссяк, очарование искренних фраз, произносимых негромко и свободно, перестало радовать. Гера утомил. Он был неплохой собеседник, пожилой, не глупый человек, сильный, рисковый, ломанный, переломанный, не последний в этом мире. Но он не все понимал. Да и никто бы не понял. Ни единая живая душа не поняла бы Кирилла Кораблика. И не потому, что Кирилл Кораблик был уникальный, редкий, единственный в своем роде, а потому, что если человек шагает по своему пути, рано или поздно он остается на этом пути один, и никто его не поймет, даже если почень очень захотел». «Только сложно это», — вдруг сказал он. «Что?» — спросил Гера. «Сложно быть крокодилом, брат».